— добавил дядя. В том упорстве, с каким старик всячески старался отговорить племянника от побега, таилась немалая доля эгоизма. — Слышите, дядя? — К нам идут, — сказал Мортимор-младший ясным и властным голосом. — Вставайте. В мощеном каменными плитами коридоре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 Снар, где лежал дядя, послышался ехидный смешок. От досады Мортимор-младший выругался. Может быть, Элспей просто струсил в последнюю минуту. Но тогда зачем он пришел? Или это была нелепая случайность? Та самая случайность, которую узник старался предугадать в течение целого дня и которой суждено было принять вот эту смехотворно нелепую форму. — Все готово, милорд. Уверяю вас. Продолжал Элспей, полученный от епископа порошок, который подмешали к вину, оказал превосходное действие. Они уже были совсем пьяны и ничего не заметили. А теперь все лежат как трупы. Веревки готовы. Лодка ждет вас. Но нет ключа. — Сколько у вас времени? Часовые спохватятся не раньше, чем через полчаса. Они тоже приняли участие в пирушке, прежде чем заступить в караул. Кто с тобой? Огл. Пошли его за молотком, клином и ломом. И отвалите камень. Я пойду с ним. И точно же вернусь. Они удалились. Роджер Мортимер отсчитывал время по ударам своего сердца. Подумать только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 Пригнувшись, Роджер Мортимор вышел из темницы. «Как пойдем?» — спросил он. «Через кухню», — ответил Элспей. Помощник коменданта Бродобрей и узник поднялись на несколько ступенек, прошли по коридору, пересекли множество темных комнат. «Ты вооружен, Элспей?» — внезапно прошептал Мортимор. «У меня есть киржал. Там впереди кто-то стоит».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 райв шепнул элспей кривой конный табль поняв что его и всю стражу о зельем, кое-как добрался сюда и теперь боролся с непреодолимым оцепенением.